Глава 12. В самом сложном во всей этой истории оказалось достать букет ландышей. 17 января всё же не то время, когда они растут по полянам пригородных лесов. Нет, в Петербурге ландыши в продаже были, но все они были выращены с использованием владеющих агрономов, одарённых школы природы. А подобным образом созданный букет несет ауру вложившего в свою силу создателя, которую есть шанс ощутить. Так что мне нужны были настоящие и чистые ландыши, выращенные в естественной среде. Из гостиницы Астории, куда всей командой заехали вчера поздним вечером, меня не то чтобы не выпускали, но Николаев убедительно рекомендовал мне даже номер не покидать. Несмотря на то, что сам же объявил следующие 2 дня выходными, так что с ландашами помог вездесущий Фридман, причём удалённо. В обед, вооружив Моисей Якольч задачи, вечером я получил от него свежий и натуральный, естественным образом выращенный букет. Нашёл его Моисей Якольч аж в Белгороде. Дальнейшее расчёт количества телепортаций узко направленное заклинание конструктa и чётко выверенное ускорение времени было техническим вопросом. Как и сохранение товарного вида букета в ходе транзитной цепочки перемещений на 300 м до соседнего здания гостиницы Англетэр через улицу и через две стены. Да, было непросто, но я справился. Причём зашёл без пространственных возмущений. О стены зданий вовсе миновал, в чьей теневой мир, в скольжении. И ощущая удовлетворение от прекрасно решённой задачи, несказанно довольный собой, материализовался в королевском люксе Ольги. Действительно, был доволен собой. С того момента, как ещё в архангельский метеором влетел в коттедж, снося окна и врезавшись в стену, После первого опыта скрытного перемещения в телепортации скольжение умение это отточил практически в совершенстве. Чётко всё вышло, быстро и даже красиво. Возникнув в центре большой спальни, я лишь сделал несколько осторожных шагов, пробежавшись на цыпочках. Правда, ещё есть над чем работать. Погасил инерцию разбега, я лишь у самой кровати. Ольга спала очень чутко. Так что едва я появился в кабинете, открыла глаза, моментально вспыхнувшие лиловым сиянием. Увидев меня, она вздрогнула, приподнимаясь на кровати, но практически сразу почувствовала и поняла, что это я, расслабившись. К тому же, за завтраком я ей сегодня намекнул, рассказывая с интересом, что всё никак не соберусь посмотреть новый сериал "Ночные визиты". Так что, думаю, к моему появлению она была внутренне готова. Привет, беззвучно произнеся слово одними губами, поздоровался я, протягивая ей букет ландышей, который, как я знал, она любила. Одной рукой, подтянув лёгкое одеяло до самой шеи, Ольга освободила вторую и взяла букет, после чего закрыла глаза и вдохнула аромат цветов, явно наслаждаясь. Я в тебе не сомневалась, так же беззвучно произнесла она и обозначила намёк на улыбку. После этого перекатилась по кровати, соскакивая на пол. Тонкое одеяло невесомо опало, а ночная рубашка, весьма короткая, на короткий миг рельефно прильнула к её коже, не оставляя никаких недомолвок для воображения. Я почти сразу деликатно отвернулся. но при этом невольно продолжал наблюдать за девушкой пространственным зрением. Поставив ландыши в заранее, но точно намек утренне поняла. Приготовленную вазу Ольга накинула халат и вернулась в кровати, после чего показала мне на кресло рядом с кроватью, в которое я и присел. Запахнув халат и завязав широкий пояс, все еще чуть-чуть щурясь со сна, Ольга аккуратно присела рядом на боковину кресла, А после аккуратно соскользнула ко мне на колено, положив руку мне на плечо, так что мне ничего не оставалось, как обнять её за талию. Точь в точь такая же поза, в которой мы уже однажды общались с помощью мыслеречи. Поэтому сейчас её действия, в отличие от прошлого раза, удивления у меня не вызывали, лишь лёгкая дрожь по плечам пошла, когда Ольга синхронизировала наши ауры. Ну здравствуй. Когда жало мою ладонь, уже мысленно поздоровалась Ольга со мной. Привет. Стараясь приобрести в порядок мысли, в ответ приветствовал я её. Ольга всегда действовала на меня магически, но сейчас из-за краткого испуга и удивления после моего появления её глаза горели чуть сильнее, чем обычно, а воспринимаемая аура была много ярче, накладываясь на нашу близость. И всё это заставляло мысли путаться на грани потери контроля. Умом я понимал, что поза и объятия нужны для синхронизации наших ау, для того, чтобы можно было беспрепятственно и незаметно для других общаться мыслями речью. И Ольга сейчас преследовала лишь утилитарной цели. Оборвав мысль, я вдруг с удивлением понял, что ошибался, потому что девушка Почувствовав моё состояние, вдруг прижалась ещё ближе, и её сияющие глаза оказались совсем рядом. Мгновение остановилось, губы Ольги оказались совсем рядом, и я почувствовал её горячее дыхание. За краткий миг до неизбежного поцелую она вдруг крупно вздрогнула и порывисто вздохнув, отстранилась. Причём только сейчас до меня дошло, что и Ольга, как и я, находилась на грани потери контроля. Надо же, я и не думал, что с ней такое может произойти. Даже обычные человеческие эмоции в её исполнении невиданная редкость. А чтобы она практически потеряла голову, это вообще должно произойти нечто из ряда вон. И что же, нечто из ряда вон выходящее привело тебя сегодня сюда? Мысленно поинтересовалась Ольга К сожалению, рамки наложенных ограничений не позволяют мне просто так взять и заявиться к тебе в номер с беседой. Поэтому я пришёл по делу. Ольга от меня отстранилась, но глаза её, да и не только глаза, всё равно были опасно рядом. И больших усилий стоило удержать взгляд, мысли и действия в рамках. По делу государственны, как минимум, важности. Как минимум? Да. Как минимум, внимательно слушаю. Ты однажды упоминала, что вы с Цесаревичем были обручены. Да, медленно кивнула Ольга, не отрывая от меня взгляда своих лиловых глаз. Также ты говорила, что вы сделали это тайно, и после того, как всё вскрылось, в узких кругах был широкий скандал. Да, я это всё к чему? Мне необходимо с ним поговорить, причём так чтобы о факте нашего разговора, кроме нас, никто не знал. Кивнув, Ольга отвела взгляд и глубоко вздохнула. Тет-а-тет, -тет, ты с ним в реальности встретиться не сможешь. Ты же понимаешь. Да, поэтому и пришел к тебе. Рассчитывая на создание мной ловушки сознания. Да, но создать удаленно ловушку сознания так, чтобы вы оба в ней присутствовали, я не смогу. Мне нужна будет помощь Татьяны. И получается, что содержание нашего разговора окажется доступным и ей. Да. Плохо, покачал я головой. Не спорю. Как ты с сестрой? Плохо, зеркально, как только что я сам сделал, покачала головой Ольга. Очень плохо, после недолгого раздумья произнесла она. Почему? Спрашивать не буду. Предворяя невольный вопрос, поспешил откреститься я. Да я и без вопроса могу ответить. Она разочарована тем, что роль совершенства досталась мне, а не ей. А был выбор у создателей меня как совершенства? Был. Лично у меня и у неё нет, конечно. Хм. Я её прекрасно понимаю. Понимаю, но не принимаю причину её злости и даже ненависти. Как будто у меня был выбор. Я вообще о том, что я само совершенство не подозревала долгое время. А она все последние лет десять только и делает, что пытается меня задеть и вывести из себя. Как будто, пропитавшись чувством вины, я пойду и убьюсь головой об стену. Я неожиданно понял, что Ольга здесь и сейчас настоящая, обычная, не закрытая барьерами своего холодного совершенства. И надо сказать, такое нам не нравилось гораздо больше. Бывает такое, да, иррациональное, согласился я с девушкой. Тогда расширение участников беседы не подходит. Слишком важен у меня разговор. А если отправить к нему Эльвиру, только если она научится передвигаться в пространстве так же незаметно, как и ты. А в вашем кровавом союзе Лишь в вечерних новостях ещё не рассказывают. И что делать? Есть один вариант, но он тебе не понравится. Прямо посмотрела мне в глаза Ольга. Какой? Ты отдашь мне свой перстень, и я с ним поеду к Алексею. Пип, всё же не сдержался, я в контроле мыслей. Понимаю, покладист кивнула Ольга. Но дай мне минуту, пожалуйста. Если что, то Ольга Очень прошу тебя. Мне просто нужно подумать. Даже сверкнул я глазами в приступе накатившего раздражения. Глаза Ольги расширились. Она явно не привыкла к такому тону, но промолчала, ожидая. Прости, чуть сжал я её руку. Тяжёлое детство, железные игрушки прикручены к полу, да ещё магния в организме, видимо, не хватает. И устал ещё сильно. По взгляду Ольги я видел, что она явно желает мне что-то сказать. Но моя недавняя отповедь её удержала. Ничего не говоря и никак мои слова не комментируя, она вдруг с неожиданным волнением, которое я хорошо ощутил, отвернулась. Я в этот момент даже рукой голову подпёр, уставившись в пол в позе роденновского мыслителя. У того, правда, в момент раздумий не располагалась на коленях девушка. созданное как самосовершенство, что отвлекало. Думал недолго, вернее даже не думал, а собирался с мыслями. Просто сложно было сделать последний шаг, потому что в принципе решение я уже принял. Тяжело только было его озвучить и притворить в жизнь, полностью доверившись Ольге. Но и нового пути я не видел. Когда кто-то приносит мне левую и ненужную задачу, а после с энтузиазмом говорит: "Ты сильный, ты справишься при любом возможном случае", я отвечу: "Я умный, я даже пробовать не буду". Для сохранения здоровья нервной системы и бодрости духа подобный подход идеален. Если я убью на дуэли Цесаревича, то всё равно для меня в этом мире всё покатится в Тартар Ары. Пусть сначала исподволь и незаметно, но без иных вариантов. И раньше это случится или позже, уже не суть важно. К тому же, если Ольга преследует свои интересы, об этом я сегодня и узнаю. И от возможной опасности, если я сейчас не прав, у меня есть надежда на защиту. Пусть Ольга сейчас лучший менталист России, но у меня ангел-хранитель есть. который как минимум ей не уступает. Держи, протянул я девушке снятый с пальца перстень, который стал частью меня, частью моей души после инициации. Забрав кольцо, Ольга неожиданно для меня заставила материализоваться на руке свой ранговый перстень, причём со знаком магистра. Я даже не сомневался. И отдала его мне. Это в обе стороны работает, пояснила Ольга. Я пыталась тебе сказать, что ты должен отдать мне свой перстень, а я тебе свой. Иначе у меня просто не получится подцепить тебя к ловушке сознания. А-а-а! Но мне невероятно приятно осознавать, что ты доверяешь мне до такой степени. Спасибо. Мягко провела она мне пальцем по щеке и легко поцеловала, быстро отстранившись. Насколько можно отстраниться? Сидит у меня на коленях. Вместо ответа я только приподнял её перстень. Через полтора часа глянула Ольга на часы и показала мне фалангу безъямянного пальца. Сделай надрез вот здесь, не глубокий, достаточно одной капли крови и надень мой перстень. Понял? А теперь отвернись, пожалуйста. Мне нужно переодеться. Может мне выйти? Всё равно я так сказать, не могу не смотреть пространственным зрением. Просто отвернись. Полтора часа, которые покинувшую комнату Ольга дала себе для того, чтобы добраться до Цесаревича, я просидел в кресле, так и не вставая. Находился на грани полудрёмы, но в то же время мысли текли довольно свободно, не сдерживаемые окопами разума. преобразовываясь в совершенно необычные и даже крайне удивительные варианты возможных событий. В назначенное время я сделал надрез на фаланге безъямнного пальца и надел, закрывая выступившую капельку крови, перстень Ольги. Руку почти сразу окутало лёгкое лиловое сияние, и сознание вдруг погасло, точь в точь, как бывает после того, как перед наркозом видишь движение медсестры. вводящий препарат в вену. Пришёл в себя моментально и осмотревшись, сразу понял, где нахожусь. Я уже был здесь однажды в созданной Ольгой ловушке сознания. Видимо, для простоты создания связи она построила её заново и без каких-либо изменений. Находился я сейчас на панорамной террасе огромного пентхауса, прямо под ногами апокаты камни скалистого берега Бились тяжёлые свинцовые волны Северного моря. Их было хорошо видно благодаря полностью прозрачному полу. По сторонам от построенного прямо в теле скалы дома возвышались угрюмые клыки каменистых утёсов, сверху накрытых хмурым куполом низких облаков. Размеренно крутились лопасти огромных белоснежных ветряков, возведённых на уступах скалистого побережья. Я ещё разглянул вниз под ноги, глядя, как волны разбиваются о покатые валуны. Время в этой ловушке сознания остановилось или идёт одновременно с реальностью? Возник у меня вдруг вопрос. Сейчас январь, и по идее, если время синхронизировано, то снизу должен быть лёд. Но может, здесь проходит течение Гольфстрим, и вода здесь и в январе не замерзает? Почему-то мне показалось, что именно этот вопрос весьма важен в перспективе. Весьма важен, но точно не сейчас. Поэтому, отбросив настойчивые мысли, я обернулся от открывшейся панорамы и увидел знакомую картину. Тропический сад, плетённые шезлонги у бассейна с пляжным баром, негромкий шум водопада. Ольга, как и в прошлый раз, была одета в античном стиле. Белоснежная туника греческие сандалии, золотая диадема и широкие золотые браслеты на запястьях. Рассматриваю девушку и любуюсь. Я отметил, что недавно виденный наряд Елизаветы очень похож на облачение Ольги. Мода, видимо, у одарённой элиты на античные наряды. Вспомнить хоть закрытую вечеринку Едавитова плюща. Впрочем, Учитывая все разговоры о грядущем воцарении людей как богов на новом Олимпе, подобная мода удивления не вызывает. Цесаревич Алексей расположился у стойки пляжного бара. Он был, как и я сейчас, в чёрном мундире с воротником стойкой, без всяких знаков отличия. На моё появление внимания он даже не обратил, продолжая на свет рассматривать бокал с коктейлем. Прекрасно выглядишь, Впрочем, всё необычно, как обычно. Повернулся я к Ольгис с дежурным комплиментом. Зачем мы здесь? Едва я начал говорить, Кольгис же обратился к Цесаревичу, продолжая демонстративно меня не замечать. Добрый вечер. Пытаясь поймать его взгляд, поздоровался я с обречённым наследником трона империи. Время было под утро. И маю неожиданное приветствие, Цесаревич встретил едва едва поднятой бровью. Видимо, знаменитый в моём мире анекдот про лося он не слышал. Ну и хорошо, что не слышал, а то что-то я погорячился. Аккуратней надо быть в словах и выражениях. Цесаревич наконец посмотрел на меня взглядом своих синих, подсвеченных стихийной силой глаз. Мы здесь за тем, чтобы помочь тебе избежать неминуемой смерти. приснил я собравшую нас здесь причину. Фыркнув, Цесаревич даже отвечать не стал. Только ещё раз, демонстрируя небрежное удивление, словно действительно говорящего лося увидел, приподнял бровь и повернулся к Ольге, вновь решив меня игнорировать. Я здесь только из уважения к тебе. Но подобное, подожди, довольно резко прервал я Цесаревича. Помолчи, пожалуйста, несколько секунд. Для убедительности я даже руку поднял, громко щелкнув пальцами. А цесаревич от удивления моим поведением действительно замолчал. Я же в это время лихорадочно думал, складывая в уме возникшую картину с проносившимися перед внутренним взором образами. Озаренная Елена Николаевна, накладывающая на меня щит света, апостольский визитатор граф Бергер, в свите цесаревича, его синие глаза, свидетельствующие о даре владения стихией воды. Ольга, когда картинка окончательно сложилась, повернулся я к девушке. Наш общий друг демонстративно замечать меня не хочет, поэтому скажу тебе. Слышащий да услышит. Я споткнулся паузой, а после вдруг крепко зажмурился. И когда открыл глаза... — начал говорить, уже глядя на мир, через серые всполохи затопившего мой взгляд чернильного мрака. — Да, да, я к тебе обращаюсь, — привлек я внимание цесаревича, — имеющий уши, да услышит. Отбрось об условленности ума, слушай разумом, а не сердцем. Если тебе говорят, что убийство во имя Бога поможет тебе попасть в рай, а ты этому веришь, У меня для тебя очень плохие новости. Вновь, вернув взгляду обычный вид, я сделал короткую паузу и повернулся к Ольге. Проблема в том, что он мне не только не верит, но он даже не хочет меня слушать, доверительно сообщил я ей. Более того, он здесь действительно лишь из уважения к тебе, но и тебя тоже слушать не будет, потому что думает он, есть два мнения его и неправильное. Цесаревич сверкнул глазами. Привлёкшее его внимание действо и его заполненного тьмой взгляда уже определённо заканчивалось, и он сейчас явно желал что-то сказать в форме пора прекратить этот балаган. Но я вновь упреждающе поднял руку. Подожди пару секунд, прошу тебя. Мы вместе с Ольгой сейчас рискуем жизнью и репутацией ради тебя. Поэтому имей уважение, будь хоть немного терпелив. К тому же, я уже перехожу к сути. Есть такая поговорка: спорят только дураки и подлецы. Дурак не знает, но спорит, а подлец знает и спорит. Так вот, в нашей с тобой паре уже есть один назначенный дурак, а оставшаяся вакантной роль подлеца меня не устраивает. Цесаревич больше не смотрел на меня, Не смотрел он и на Ольгу. Взгляд его синих глаз был направлен на Северное море за окном. Я же между тем продолжал. Всё, теперь точно к сути. Просто послушай. Ты наверняка полагаешь, что обладаешь шестым золотым или каким-то там рангом владения стихией. Ты меня легко победишь на дуэли. Вода тушит огонь, piece of cake. И всё такое прочее. Основы элементарной магии. Если брать только владение одной стихией, полагаешь, справедливо. Но как же тёмные искусства, во владении которыми я один из лучших в мире. Уверен, ты об этом знаешь. Но ты думаешь, что я думаю, что ты думаешь, что на применение тёмных искусств я не решусь. С одной стороны, как бы это верно. Применение тёмных искусств во время дуэли это ведь подсудное дело. карается смертной казнью. Но мы будем на арене вдвоём, в единственный миг между прошлым и будущим, и вопрос будет стоять жизни и смерти. Останется только один и всё такое прочее. И со своей стороны, я считаю, что лучше, когда 12 незнакомцев судят, чем четверо лучших друзей не судят. Ты ведь не можешь этого не понимать. Цесаревич по-прежнему молчал и на меня не смотрел. Без сомнений, не понимать этого ты не можешь. Но не желая раскрывать карты, ты будешь делать вид, что на применение тёмных искусств в дуэли я не решусь. И почему ты сейчас не желаешь слушать ни меня, ни Ольгу? А мы ведь, я напомню, находясь здесь с тобой, рискуем жизнями и репутацией. Не ты рискуешь, мы рискуем. Но ты не желаешь меня не просто выслушать, а даже заметить. Почему? Правильно. Потому что ты безоговорочно уверен в успехе, даже если я применю свои способности во владении тёмными искусствами. И причина этого элементарна же, Уатсон, вновь щёлкнул я пальцами. От тьмы у тебя есть защита. Не зря же ты дружишь с инквизицией. и у тебя во время дуэли наверняка будет наложенная озаренными защитная аура – щит света, который, пусть даже тебе победу не обеспечит, но применение темных искусств мною вскроет и от первого удара защитит. На лице цесаревича ничего не дрогнуло, но я понял, что попал в точку. Вот только уверенный в своей победе Ты абсолютно перестал смотреть по сторонам. Я сейчас могу тебе даже карту открыть, сообщив о том, что умею повелевать тремя стихиями: огнём, тьмой и демоническим пламенем. Ты, кстати, почти десятый, кто об этом узнаёт. Не считай той, мимо проходящей большой компании, что этот мир уже навсегда покинул. И я тебе без шуток гарантирую, что могу сделать из тебя головешку менее чем за 2 секунды после начала поединка. Да. Если будет на то желание, то будет проведено расследование, и может быть даже применение мной демонического пламени вскроется. Но ещё раз пощёлкав пальцами, я указательным показал прямо на Цасаревича. Ты уверен, что это желание будет Почему тебе подписали смертный приговор, а меня практически в приказном порядке подредили тебя убить? Не от того ли, что ты со своими озарёнными светом опричниками решил забрать себе власти больше, чем положено по утверждённому всеми заинтересованными лицами договору? Теперь же Цасаревич смотрел прямо на меня. Ты можешь спросить у Ольги, и она тебе ответит. Владею ли я тремя стихиями и разобрать на арене я тебя смогу десятком разных способов. В общем, что я сказать-то хотел? Дуэль не состоится. Я готов принести тебе хоть тысячу извинений и в качестве сатисфакции даже прилюдно отрубить мизинец, хоть два. Да хоть даже себе мизинец отрубить ради благополучия близких людей. Я не готов получать репутацию цареубийцы в самом начале карьеры. За быстрый билет во власть я тоже бороться не собираюсь. Пусть она за меня для начала борется. Но все это дела грядущих дней. И только мои проблемы, которые тебя волновать не будут. Потому что мое извинение лишь отсрочит твою смерть. Не я, так условно и Валера, который получит предложение, от которого невозможно отказаться. Тебя потом по молчаливому приказу царя головы лишит. Уверен, что щит света и сила воды спасут тебя от оборотня. Всё, что я мог, я сказал. И потянулись долгие секунды молчания, складываясь в минуты. Ольга наконец обернулась и к девушке. Прости, пожалуйста, что я втянул тебя в эту авантюру. С этим человеком ни о чём разговаривать. Давай, возвращай. И что ты предлагаешь? перебил меня Цесаревич. Я предлагаю тебе выслушать меня. Я же сказал. Я выслушал, и я тебя услышал. Отлично, я рад. Так что мне делать? Не понял вопроса. Хорошо. Что нам делать? Ты меня об этом спрашиваешь? А кого мне ещё об этом спрашивать? Несколько долгих секунд Мысцы с Соревичем Алексеем смотрели друг на друга, а после, не сговариваясь, оба повернулись к Ольге.